Глава 15. Когда маме было 15. Когда Хедвиг приходит домой с мокрой сумкой, мама стоит на кухне. Что ты с ней сделала? удивляется мама. Она же была совсем новая. И тогда Хедвиг задрав нос к потолку, кричит так громко, что дрожит люстра. Альфонс Начинает она, но больше ни слова не может сказать. Она швыряет сумку на пол и бежит наверх. Потом падает на кровать и взрывается лицом в подушку. Трепичный пёс Снуппи смотрит на неё своими неподвижными глазами. Он бы очень хотел знать, почему Хедвик в последнее время так часто валяется на кровати и рвёт, но спросить не может. Тот, кто его шил, не сделал ему рта. В скорик плачу примешивается какое-то трохтение, тихое монотонное трохтение. Хедвик поднимает голову и прислушивается. По дороге кто-то едет. Хедвик подходит к окну и долго ждёт, когда же трохтение вынырнет из-за поворота. По дороге неуспешно катит мопед. У него коричневые брызговики, а за рулём сидит долговязый детино в деревянных сабо и пуховике. Тони. Вскорь в дверь стучат. Хедвик не знает, хочет ли спускаться. Вообще-то она ненавидит Тони. Но от неожиданности слёзы высохли, а тут и мама уже зовёт её из прихожей: "Хедвик, угадай, кто приехал? Это Тони. Иди поздоровайся". Хедвик тащится на кухню. Мама сияет от радости. Она включила кофеварку и греет в духовке булочки. В доме на Лугу нечасто бывают гости. "Надо же, ты всю дорогу ехал на мопеде", говорит мама. "И не холодно тебе?" "Дико холодно", говорит Тони скрепучим голосом. Шлем лежит на столе. Хедвик садится подальше от Тони. За руку она с ним здороваться не собирается. Тони смотрит на нее, но ничего не говорит. «Ага», — щебечет мама, — «а как дома? Все хорошо?» Тони пожимает плечами и прокашливается. «Я не люблю кофе», — говорит он. Мама бежит к холодильнику и достает бутылку с морсом, потом накрывает стол на троих. И вот они уже жуют теплые вкусные булочки с корицей. От клубничного морса тяжесть в голове у Хедвика испаряется. Мама как может поддерживать разговор, но то и всё больше помалкивает. Он смотрит в окно и время от времени тихо вздыхает. Тогда мама всё-таки спрашивает, почему он приехал, не случилось ли чего, тони снова пожимает плечами и в конце концов рассказывает. Дело в том, что с тех пор, как тони поджёг гараж, жизнь в Хакваде стала невыносимой. Точь-в-точь, точь, как предсказывала мама Хедвиг. Тони не пускают из дома ни на шаг, потому что Брит и Нисса боятся, что он снова что-нибудь учнет. На мопеде ему ездить нельзя, даже раз в неделю видеться с Сэдвином и то не разрешают. Потом Тони говорит, что в дом на Лугу его пустили только при условии, что Брит позвонит маме Хедвик и проверит, что он действительно здесь. Мама смотрит на телефон. Он тут же щёлкает и раздаётся звонок. Алло, говорит мама. Да, привет, привет. Да, он здесь. Конечно. Да, разумеется. Да, сразу домой. О'кей. Пока. Мама вешает трубку и садится за стол. Хи-хи-хи, вздыхает она. Так я и знала. Тоня отпивает немного морса. А ты не можешь с ней поговорить, просит он. Я скоро поддохну от скуки. Мама высасывает кусочек теста, застрявший в зубах. Не уверена, что это поможет. Если Брит что-то решил, и её не переубедишь. Мама морщит лоб и долго думает. Потом отодвигает чашку и смотрит на Тони. «Когда мне было пятнадцать», — говорит она, — «я тоже была раггером». Хедвик чуть со стула не падает. «Да не может быть! Не может быть, чтобы ее милая мамочка была раггером! В джинсовой жилетке и с прыщавым носом! Неужели она тоже носилась по деревне и поджигала гаражи?» «Это правда, мама?» — спрашивает Хедвик. Мама кивает. «Ну да, у меня был мопед «Рекс». Они жуёт булочку и заинтересованно наблюдает за мамой. А мой папаша тоже был раггером, спрашивает он. Ну, конечно, обалденное время, но наша мама не всегда была в восторге от моих проделок. Однажды, например, я пришла домой коротко стриженная и с пачкой жевательного табака в кармане. Это стало последней каплей. Мама заперла мопет и сказала, что теперь я буду сидеть дома и вязать прихватки до самого совершеннолетия. Нехило, да? добавляет она и серьёзно смотрит на Тони. Широко раскрыв глаза, Тони качает головой. Но знаете, что я сделала? спрашивает мама. Нет, хором отвечают Хедвик и Тони. Прошла конфирмацию. И мама снова была счастлива. Она разрешила мне забрать из гаража мопед и не вязать прихватки, если я пообещаю отрастить волосы и жевать табак только когда она этого не видит. А что такое конфирмация? спросила Хедвик. Мама отхлёбывает кофе. Конфирмация это такая штука, которая проходит в 15 лет. Но сперва надо позаниматься со священником в специальной группе вместе с другими подростками. И кое-что обсудить. Например, как себя вести, если хочешь, чтобы тебя считали взрослым и всякое такое. И когда священник решит, что подросток готов, то в церкви устраивают конфирмацию. Многие родители просто мечтают об этом. Тоня глядит на маму так, будто она сам Христос. Пройти к конфирмацию Думаешь, сработает? спрашивает он. Мама кивает. Во всяком случае, стоит попробовать. Потом они долго сидят за столом, мама отправляет в духовку ещё одну порцию булочек. Тони словно прорвало. Он смеётся и шутит своим надтреснутым голосом. Под конец он так раздобрялся, что, повернувшись к Хедвиг, спрашивает: "А что, у тебя глаза такие красные?" "Ну и видок, я тащусь", Хедвиг не отвечает. Глаза снова набухают от слёз. Мама вздыхает. Проблемы в школе, — говорит она. — Да? — спрашивает Тони. — Чё случилось? И хотя Хедвик этого не хочет, мама рассказывает Тони всю длиннющую историю про Макса Улафа, про выдумку Хедвик, про разбитый нос и кулаки Альфонса и про то, как Хедвик, всегда такая разговорчивая, вдруг стала бледная и молчаливая, как привидение. — Каждый день он вытворяет что-нибудь новенькое. Я уж и не знаю, что делать, — говорит мама, кроша булочку. Тони во все глаза смотрит на Хедвик. — Вот индюк! говорит он. Хедвик прячет лицо в ладонях. «А еще он засунул мою сумку в унитаз». Тони смотрит на мокрую сумку, которую мама постирала и повесила на батарею. Залпом выпивает морс, ударяет стаканом по столу и встает. «Забудь об этом. Все будет хорошо. Мне пора». Потом он идет в прихожую и надевает деревянный сабо. Мама и Хедвик стоят на крыльце, глядя, как Тони описывает почетный круг и, просигналив на прощание, исчезает за поворотом. А что он имел в виду, когда сказал «сам» что всё будет хорошо, спрашивает Хедвиг. Мама пожимает плечами. "Трудно сказать", говорит она. "Кто их разберёт этих раггров?"